Глава в о с ь м а Валерия. Я знаю, что подслушивать нехорошо, н у скажем так, муж сам громко говорил, когда записывал обращение к своим фанатам. Об этом его настоятельно попросил продюсер. Мне кажется, даже чуткую инструкцию дал. Так что я теперь вслушивалась слова и качала головой. Кирилл говорил о тяжелом времени, о том, что ему приходится много работать, чтобы содержать семью, что он, как это сейчас принято говорить, сгорел. Актёр он и есть актёр. Каждое его слово нужно делить на два и ещё раз взвешивать. По сути, ничего вразумительного он так до своих подписчиков и не донёс. Одно сплошное нытьё, которое человеком, а особенно мужчинам, не красит совсем. Пока дочка спала, впервые дома, я занялась делами. Например, обед надо было приготовить. А когда Алина проснётся, мы с ней покушаем и уйдём играть с коробками, которые нужно разобрать. А то ведь так и будут стоять. Как раз посмотрю, что нужно купить, а что можно беспощадно выкинуть. Кирилл вернулся в тот момент, когда я добавлял в воду овощи. Уселся за стол и стал пристально за мной наблюдать. Словно что-то сказать хочет. А вот как начать разговор, даже не знает. Я ему в этом вопросе помогать не стала. Пусть сам в себе разберется для начала. — Лера? — позвал он, наконец. — Угу, — проговорил, он не оборачиваясь. Попробовал в бульон, добавил немного соли и принимай за салат. «Ты меня любишь?» Честно, этот вопрос поставил в тупик, потому что впервые должного ответа на него у меня не было. Даже повернул, чтобы внимательно посмотреть на мужа, но внутри ничего даже не ёкнуло. у с т о было, словно рядом со мной сидит знакомый, возможно, очень близкий мне человек. Но не более того. Я не могу ответить на этот вопрос. Призналась, чувствуя, как сильно начинает стучать сердце. — Почему? — тихо уточнил супруг. — Потому что я всегда тебя любила. Но вот сейчас... — Разлюбила? — д а т о ч н о уточнил он. Но я лишь п о ж а л а плечами. — Вот задам ему встречный вопрос сейчас. И что будет? Не уверена, что он ко мне таким же чувством пылает. Любил бы... Не оставил один на один с проблемами. Да, меня теперь невозможно переубедить. Возвращаюсь к готовке, больше не обращая на мужа никакого внимания. А это сделать довольно трудно, потому что он своим взглядом спину сверлит. — А его любишь? — Его это кого? — уточняю, дорезая овощи в салат. — Марка? Как была с ножом в руках, так с ним и повернулась обратно. Внимательно посмотрела на мужа, который даже губы поджал, глядя на меня. — А он тут при чем? — Как же, — зло произнес. — Он же такой весь хороший и положительный на фоне меня-то. — На фоне тебя очень даже хороший и положительный, — согласилась, убирая нож на всякий случай в раковину. — И чем же? — чуть повысил голос Кирилл. — Тебе весь список озвучить или как? — уточнил у мужа. а в душе сама себе признала, что этого человека больше не люблю. Того Кирилла, с которым когда-то познакомилась, за которого собиралась замуж, которого вечерами ждала после спектакля в вестибюлю театра, я любила. А вот этого нет. о з в у ч раздержишь его в голове. Я накрыла салат крышкой и убрала его в холодильник, чтобы сесть за стол напротив мужа и задать только один вопрос. «Ты ищешь повод поругаться?» Честно, уже ничему не удивлюсь. Ведь это странно, когда ты доверяешь человеку, веришь в него. А в один прекрасный, или не очень, день просыпаешься с чувством, что он тебе безразличен. Есть он и есть, нет его и нет. Я это чувство испытала, когда жила у родителей Марка. Именно тогда я поняла, что перегорела. Даже при с л о в у т ы й с т р а х и о том, как же ребенок будет жить без отца, меня не пугали. — Отец же без ребенка все эти дни жил, и голова у него о нем не болела. — Я не хочу с тобой ругаться, — произнес муж. — А что тогда? — устало спросила и услышала, как из глубины квартиры д о н о с и т с я к р я х т е н и е Поднявшись на ноги, поспешила в комнату, даже не догадываясь, что разговор у нас на этом не з а в е р ш ё н Как только Салина вернулась в кухню, снова попала под шквал вопросов. — Он пишет тебе, да? А как часто? — выкрикнул Кирилл зло, поджимая губы. — Тебе, дамы, пишут в разы больше, чем н е кто-либо. Парировал, едва сдерживаясь от переполнявших меня чувств. — То есть ты не отрицаешь? — моментально засиял муж. — Да отстань ты от меня! — прикрикнул, чем напугал ребенка, который такую взбесившуюся мать видел впервые. — Что ты ко мне пристал? Что ты от меня хочешь? — Да я понять хочу. Неуверенно начал Кирилл. Такого он меня никогда не видел. С ним я всегда была нежной, доброй и понимающей. Но теперь достаточно. Надоело. Я тоже хочу понять, какого черта ты меня бросил. Где ты гулял и отдыхал, когда мне так сильно был нужен? Но я же тебя этими вопросами не достаю. Вышла из кухни, размазывая слезы по щекам. Руки предательски тряслись, поэтому мне нужно было чуть больше времени, чтобы успокоиться. к у х н ю вернулась, словно другим человеком. Я больше не желала терпеть эти стычки, и допрашивать меня не надо. Тоже есть что уточнить в ответ. Тихонько покормила ребенка, больше не обращая никакого внимания на мужа, который изучающий смотрел на меня, но молчал. Наверное, сравнивал меня с кем-то. Да и плевать. Под его идеал я больше не попадаю. Весь день за окном не погодилась, поэтому я приняла решение, что прогулка на сегодня отменяется. Зато п о с т е л и л любимый коврик дочери на пол в гостиной начала заниматься тем, до чего руки не доходили, разбором вещей. Пододвинула коробки ближе и начала по очереди вытаскивать вещи. Надо же, как получилось. Именно сюда я сложила все то, что принадлежит мне и что носить уже точно не буду никогда. Без зазрения совести пошла в кухню за большими мусорными пакетами. И когда вернулась, начала как-то маниакально перебирать вещи. Доставала их, рассматривала, комкала и в ы б р а с ы в а л в пакет. Кирилл зашел только через полчаса. Я же на него внимания не обращала, упиваясь каким-то новым, до того неизвестным мне чувством легкости. Вот никогда и подумать не могла, что выкинув старые поношенные вещи или те, которые еще носила в школе, п о л у ч у чувство лёгкости. — Ты что делаешь? — уточнил он. — Выкидываю старые вещи. Ответил, а рассматривая уже застиранную футболку, которая даже просвечивать стала. — Ты что? — принялся возмущаться он. — Их ещё носить можно. — Носи. Пожал плечами и продолжил делать то, что, собственно, мне приносило удовольствие. — То есть ты хочешь сказать, что тебе теперь новый гардероб собирать надо? Возмутился супруг. Я подняла голову и кивнула, подсознательно уже зная, что будет дальше. Муж мои ожидания оправдал. «Ты с ума сошла? Я тебе что, печатный станок с деньгами?» Он много наговорил о том, что я не ценю его заработок, что деньги сейчас достаются с большим трудом, что после инцидента, который произошел, его рейтинг упал, и, возможно, придется вернуться в театр. Вот если бы я не обратилась в полицию, все было бы нормально. Я выслушала про то, что не ценю то, что имею. Что моя, пусть и старая одежда, еще в очень даже хорошем состоянии. Ее носить и носить. А обувь? Глаза у Кирилла огромные, потому что пока он говорил, я без дела не сидела. Я нашла коробку со старыми кроссовками. И обувь. Поправила его, рассматривая стертые носы у кроссовок. и внушительную дыру сбоку. Сандалии также улетели в пакет, потому что ремешок мною уже миллион раз пришит и приклеен. — Это уже слишком! — воскликнул муж. — Да, — кивнула. — Слишком долго я терпела твое неуважение ко мне. Он открыл рот и явно не мог понять, что пауку не просто перегнул, а переломил. — Ты мне когда в последний раз подарки делал? — А, ты же их не делаешь! Как и не покупаешь мне вещи, которые рвутся и изнашиваются. Мне-то они зачем, верно? Я ж дома сижу, как собака на привязи. Мне ж е не хочется человеком быть, женщиной, в конце концов. И так сойдет. Зато тебе, несомненно, надо все и сразу. Желательно дороже. Ты же у нас работаешь и день, и ночь. — Лера? — попытался возразить муж. — Я еще не закончила, — остановила его. То есть на съем квартиры и новогодние праздники у тебя деньги есть? На п о к у п к а алкоголя, несомненно, дорогого, имеются. А на меня, как всегда, ничего нет. Знаешь что? Я отодвинула ногой пакеты пустые коробки, вытянула из общей кучи чемодан, вываливала вещи на пол и быстро вернула туда то, что принадлежит мужу. Лера, протянул ко мне руки Кирилл. Актер, аж противно. Драматические паузы — наше все. «Уходи!» — подняла к нему чемодан. «Собирай то, что успел развожить, и уходи! Я тебя видеть не хочу!» «Да послушай!» — попытался вернуть мне чемодан муж. Но я опять его отодвинула к нему и, даже не сомневаясь, отчеканила. «Я только что достаточно услышала, чтобы понять простую истину. Ты меня не любишь и никогда не любил. Поэтому можешь быть свободен. Иди туда, где все эти дни пропадал. Дочка внимательно смотрела на нас. Но сегодня скандал не закатывал. Она вообще неожиданно т и х а и спокойная. Муслякает свои игрушки. Чешет во рту зубы, да пузыри пускает. Пока Кирилл стоял на одном месте, я снова начала разгребать старью. Завязала полный пакет, который при первой же возможности вынесу. — Ты точно решила? — раздался голос мужа. А я поднялась на ноги, чтобы быть с ним одного роста. Он давит на меня, когда стоит сверху. Поэтому уравняла наши силы. Точно. Внутри только на секунду что-то дрогнуло. Страх, который всегда со мной, поднял голову. Еще бы. Я остаюсь ведь один на один с ребенком. Без денег, без работы, без помощи и поддержки. Почему уверена, что остаюсь? Да потому что я слишком хорошо знаю человека, который стоит напротив меня. «Как скажешь!» — театрально вздыхает муж. Но по чуть п р и п о д н я т ы м у г о л к а м губ и сиянию глаз понимаю, что этого он и добивался. Будет т е п е р е играть брошенного героя и хвататься за сердце. Но меня это уже не интересует. Пусть других дурочек обманывает. Я больше на его уловки не поддамся. У меня есть противоядие. Кирилл поднял чемодан и с ним ушел в комнату, где довольно быстро собрал вещи. Я же ему еще и пакеты в ы с т а в и л с верхней одеждой на осень и весну, да и обувь. Муж вышел полностью собранным, словно ждал момента, когда можно от меня уйти. Быстро вынес пакеты за дверь, положил на стол наличку, сделал перевод денег мне на карту и ушел, плотно закрыв дверь. Вот и все. Сажусь на пол к дочери, которая уже явно устала находиться в таком положении. Подхватила ребенка на колени, взяла телефон и еще раз посмотрела на ту сумму, которая была мне так щедро переведена, видимо, чтобы мы с голоду не умерли в первый месяц. Горькая улыбка коснулась губ, зато неожиданно начала работать голова. Правильно говорят, что в сложной ситуации начинаешь мыслить, выстраивать логическую цепочку и строить вполне осуществимые планы. От нас очень щедро откупились, — резюмировал. Но мне нужна работа. Самое интересное, я даже знаю, с чего буду начинать. Сильно на успех не рассчитываю. Но вдруг выйдет.